Колянусь святой Косьмой, отвечал фельдшер, заливаясь смехом. Вот забавные приключения. Чёрт подери! Видимо, здесь действительно бывает обманчиво. Заключив из этих слов, что у него было не больше охоты драться, чем у меня самого, я сразу обнаглел. Вот как любезенный, прервал я его. Не думайте, пожалуйста, что вам удастся отвертеться простым отрицанием фактов. Вижу, отвечал он, что придётся всё рассказать, дабы избежать несчастья, которое могло бы случиться с вами или со мной. А потом раскрою вам тайну, хотя людям моей профессии надлежит строго хранить чужие секреты. Иисус Синьор Лоренса проводит меня у краткой свой покой, то только для того, чтобы скрыть от слуг недомогание, которым она страдает. У неё на спине застарелая злокачественная язва, которую я хожу врачевать каждый вечер. Вот причина моих посещений, возбудивших вашу тревогу. Можете по этому совершенно успокоиться.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 Что это означает? Вопрос этот, весьма щекотливый для откровенного человека, привёл меня в немалое смущение. Не помню уже, какой ответ я дал этой даме. Знаю только, что она осталась этим весьма недовольна. По кроткому и скромному виду Лоренци, её можно было принять за агнца, но в гневе она превращалась в настоящего тигра.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 И её язычок, подстекаемый яростью, осыпал меня кучей всяких эпитетов, один сильнее другого. Мне следовало, разумеется, отнестись к ним с полным хладнокровием и подумать о том, что пренебрекши победой над соблазнённой мною добродетелью, я совершил преступление, которого женщины никогда не простят. Но я был слишком экспансивен, чтобы терпеть ругательства над которыми благоразумный человек на моём месте только бы посмеялся. Моё терпение лопнуло, и я сказал ей: